Продающий пост по схеме от проблемы. В копирайтинге есть несколько схем написания продающих текстов. Классика жанра — схема PASS. Ее мы сейчас и разберем. В аббревиатуре спрятаны три блока продающего текста. Problem — проблема. В начале текста затрагивается проблема читателя. Задача этого блока — привлечь внимание и вовлечь в чтение. Есть несколько типов проблем. Голая проблема, неудачный опыт, проблема выбора. Как отыгрывать их в тексте, мы разберем ниже. Агитейшн. Агитация. Блок текста, в котором читатель знакомится с последствиями неверного шага. Какого? Что с ним случится, если он отложит решение проблемы на потом или купит не у нас? Другими словами, эта часть текста агитирует обратиться именно к нам. Для этого используются данные статистики, цитаты экспертов или сочное описание последствий неверного решения. Если этот блок написан верно, то человек продолжает чтение. Ах, как хочется, чтобы читатель погрузился в такое состояние. Он скован холодным ужасом. Его горло пересохло. Он вчитывается в каждую букву и ищет глазами информацию о цене и оплате. Ха, ха, ха. Вы в это верите? Не надейтесь на такой исход. В лучшем случае читатель лишь немного забеспокоится и решит одним глазком глянуть, что там ему предлагают. В худшем не поверит и пролистнет вашу публикацию. В наших интересах, чтобы события развивались по первому сценарию. solution Решение. В нем вы раскрываете особенности своего предложения, указываете преимущества и выгоды. Начинается этот блок оффером, его мы разбирали выше, и после него приводится преимущество вашего предложения. Схема PASS была придумана более 100 лет назад в США, поэтому аббревиатура от английских слов. В то время короткие рекламные тексты были не в моде. Ценились монстр на 10-20 листов. За сотню лет мир изменился. Современный читатель испытывает информационную перегрузку. Приходится фильтровать, читать или не читать. Это значит, что схема ПАС не работает сегодня? Не надо поспешных выводов. Схема работает отлично, ее только нужно адаптировать под современные реалии. Писать короче. Не расписываться на 10-20 листов, а укладываться в 3-4 абзаца. В 3-4 абзаца? Да в своем ли я уме, что предлагаю вам это? Как же уместить в крошечный пост проблему, агитацию, да еще и подробно расписать выгоды объекта продаж? Как это вообще возможно? Подход номер один. Писать лаконично. Не растекаться мыслью по древу. Постарайтесь первые две части поста «П. Проблема» и «А. Агитация» уместить в 3-4 строки. Это и будет первый абзац. Для блока «С» выделите следующие 1-2 абзаца. Помните, ваш подписчик с первых строк понимает, что читает продающий текст. Вам нравится читать рекламу? Аналогичные эмоции испытывает и ваш читатель. Дилемма. С одной стороны, читать нужно, чтобы решить актуальную проблему. С другой, не хочется прикладывать усилий и напрягаться, ведь это же реклама. Нам нужно упростить ему эту задачу. Сделайте так, чтобы пост читался легко. Чем меньше объем, тем лучше. Подход номер два. Отказаться от блока А. Агитация. В результате получится текст по упрощенной схеме, ПС, проблема решения. А как же блок А, агитация? Не осознав всю тяжесть последствий, клиент ведь может к нам и не обратиться. Все верно. Но мы же воздействуем на читателя в цикле касаний, используем различные типы постов, чтобы создать у него нужные нам состояния и вызвать эмоции. Отдельными публикациями меняем его убеждения и усиливаем проблему. Тем самым разжигаем эмоции и выводим из состояния равновесия чтобы продающие посты работали легче и лучше. Другими словами, из блока А, агитация, мы делаем отдельный пост или даже серию, цель которой убедительно объяснить читателю, что с ним случится, если он отложит решение проблемы на потом или купит не у нас. Рассмотрим приемы создания продающего поста, построенного по схеме ПС, проблемы решения. Упоминаем голую проблему, обыгрываем неудачный опыт, строим пост на проблеме выбора. Упоминание голой проблемы. Что такое голая проблема? Это та самая задача, которую стремится решить подписчик. Например, избавиться от головной боли или найти новую работу. Выбрать, куда пойти вечером или что заказать на ужин Увеличить число подписчиков в instagram или сократить издержки бизнеса. Почему голая? Мы рассматриваем ситуацию, словно во вселенной есть только клиент со своей проблемой и мы с готовым решением. Нет прямых конкурентов и нет заменителей. Идиллия? Как вы понимаете, ситуация фантастическая. Как только клиент осознает проблему, тут же начинает искать варианты решений. Допустим, разболелась голова. Что происходит дальше? Поиск. Клиент сравнивает, взвешивает, обдумывает, изучает десятки, если не сотни, вариантов. На чашах весов расположены варианты. Таблетка, чашка кофе, рюмка коньяка, пробежка, еще можно приложить лед к лбу намазать виски бальзамом звездочка или... И в этот момент... Появляемся мы с банальным вопросом. Болит голова? Голова болит уже от того, что человек не может сделать выбор. Заметили? В вопросе мы не учитываем состояние читателя, то, что он взвешивает варианты решений. Мы просто констатируем эту самую голую проблему. Надеемся, что он отложит все в сторону и бросится увлеченно читать наш пост. Возможно ли такое? Да, но нужно постараться как следует. Чтобы такое начало текста сработало, важно вызвать у читателя сильные эмоции. Как? Усилить проблему, описать ее сочно и выразительно, использовать глаголы и образы, приводить ситуации, знакомые читателю. Давайте рассмотрим несколько примеров. Ситуация номер один. Человек недоволен числом подписчиков в instagram и ищет решение, как увеличить их количество. Он обдумывает несколько вариантов пойти на тренинг, где ему расскажут секреты по движению в Инстаграм, заказать консультацию у smm эксперта обратиться в агентство по раскрутке или купить рекламу у звездного блогера. А внимание этого человека нам и нужно привлечь короткой фразой в начале поста, другими словами, сформулировать блок П – проблема. Какая идея приходит в голову первой? Верно, просто констатировать проблему. Мало подписчиков в Инстаграме, Достаточно ли она сильна, чтобы бросить все и погрузиться в чтение? Едва ли. Продолжаем усиливать эмоции. Твой instagram читает всего два человека, ты и твоя мама? Уже лучше. Продолжаем накручивать, играем глаголами. Бесит крошечное двузначное число подписчиков в инстаграме? Не останавливаемся, продолжаем. Даже у хомячка из Костромы больше подписчиков в инстаграме, чем у тебя? Ситуация номер два. Представьте, вы ведете аккаунт медицинского центра. Вам нужно написать об услуге косметолога, которая избавляет женщин от морщин в уголках рта. Простой вариант. Надоели морщинки в уголках рта? Согласитесь, скучный вариант. Он привлекает внимание, но далеко не всех потенциальных клиенток. Добавляем эмоции, играя глаголами. Бесят морщинки в уголках рта? Ненавидишь морщинки в уголках рта? Еще сильнее? Вводим образы. Морщинки в уголках рта делают тебя похожей на Джокера. Морщинки в уголках рта превратили вас в шарпея. Но чем сильнее варианты мы подбираем, тем обиднее эти слова для читателя. У каждого человека есть грань, после которой он мысленно произносит «Все, хватит! Этого я терпеть не собираюсь!» Испешно от вас отписывается. Особенно осторожными нужно быть, когда дело касается трепетных моментов, таких как внешность. Для этих ситуаций есть прием «введение третьего лица». Когда это не мы говорим про морщины, а некое третье лицо. Человек, который играет значимую роль в жизни клиента. Например, не вы указываете, читательницы, на морщины, а муж. И получается вот такое начало поста. Муж все чаще подшучивает над морщинками в уголках рта, говорит, что вы похожи на шарпея, понимая ваш праведный гнев. «Разве так можно? Грош на мужу, который позволяет себе такое!» Стоп. Мужья бывают разные. Так же, как и жены. Эта книга не о семейных отношениях. Наша задача вызвать у читателя сильные эмоции, чтобы он или она бросили все и продолжили читать текст. А значит, нужно найти такую ситуацию, которая знакома подписчикам, в которой они оказываются регулярно. Находим и описываем ее. Все. Если читателю знакомо это переживание, нужная эмоция вспыхнет, словно лампочка. Давайте рассмотрим следующий вариант формулировки проблемы, а заодно там с тем мужьям острословом. Упоминание неудачного опыта. Наша задача в начале поста напомнить о неудачных попытках читателя решить проблему. Мы описываем ситуации знакомой подписчику. Он пробовал, пытался, старался и не получилось. И вот тут на пике эмоций мы предлагаем наш объект продаж в качестве решения. С нами точно все получится. Обратите внимание, ваша задача – вызвать эмоции. Не просто сделать так, чтобы читатель узнал себя в той или иной ситуации. Все намного сложнее. Нужно, чтобы в душе человека проснулась прошлая обида, вспыхнула с новой силой. Чем сильнее эмоции, тем выше вероятность, что текст дочитает до конца. Разжигайте эмоции. В этом вам помогут сильные глаголы и метафоры. Рассмотрим пример. Мужчина 45 лет. Его фигура изменилась с возрастом. Располнел. Уже не в той форме, что был когда-то. Он предпринимает некие попытки исправить ситуацию. Делает зарядку по утрам, ограничивает себя в еде, иногда выходит на пробежку. Скажем прямо, в большей степени имитация. Поэтому результатов нет. Наша цель – показать, что вся эта демонстрация бурной спортивной деятельности неэффективна. И пригласить в фитнес-зал. Как и в прошлой части, играем на эмоциях, вводя третье лицо. Оно болезненно формулирует проблему. Мужчина уже не такой спортивный, каким был в молодости. И все домашние усилия по возвращению и стройности не дают результатов. Кто может быть таким смелым третьим лицом? Конечно, жена или теща. Знакомая ситуация. Жена с утра похлопала по животу и с улыбкой спросила, какой месяц? И это после того, как вы сегодня целых пять минут качели пресс? Хватит это терпеть. Приходите к нам в тренажерку. Жена каждое утро сравнивает вашу грудь со своей и обижается, что ваша явно больше? Хотя вы уже неделю сидите на строгой диете, вместо двух бутылочек пива вечерком позволяете себе всего одну? Верните жене самооценку о себе чувство уверенности. Приходите к нам в тренажерку. «Привет, пингвин!» – кричит теща, когда вы приходите к ней в гости. Получается, что энергичная пробежка в виде вялой прогулки по парку не дает заметных результатов. Хватит терпеть обидные прозвища. Верните стройность и удивите тещу. Приходите к нам в тренажерку. Ой, что это за голоса зазвучали в вашей голове. Бьюсь об заклад, что они кричат об обиде. Мол, такие формулировки травмируют нежную душевную организацию ваших подписчиков. Остановитесь на минутку. Вынырните из омута ужаса. Скажу откровенно. У вас не получится написать настолько яркий образ, чтобы нанести читателю психологическую травму. У вас в голове есть эмоциональная граница, предел, который вам не позволит превысить банальный инстинкт самосохранения. Тем более, что столь красочные формулировки я привожу намеренно, чтобы вы уловили структуру. Ваши формулировки получатся менее эмоциональными, и это нормально. Самое интересное, что третьим лицом может быть сам читатель. Как? Мы определяем ролик, который играет читатель в жизни, и описываем спор между ними, внутренний конфликт. Пример. Знакомая ситуация. Внутренний голос кричит, что пора уже просыпаться. Хватит десятый раз переводить будильник. На работу! А внутренний ребенок шепчет. Поваляюсь еще всего минуточку. Задумайте, что такое неудачный опыт. Это событие, оставившее в душе человека шрамы. Ему было неприятно. Обидно, грустно. Он пережил все эти эмоции, он прошел эту ситуацию, но помнит о ней. Наша задача не просто напомнить ему о прошлом. Нам нужны не воспоминания, а эмоции. Нам нужно задеть те струны, которые вызовут у читателя прошлые переживания. Не в полной мере, конечно, но вызовут. Зачем так стараться? Чтобы вовлечь в чтение. Мы же рассматриваем приемы написания откровенных продающих постов. Когда читатель с первых мгновений понимает, что это реклама, в этот момент мозг запускает ментальный фильтр, блокирующий ее. Вот игрой на эмоциях мы и пробираемся через эти фильтры. Давайте рассмотрим еще один пример. Несколько вариантов поста с постепенно нарастающим накалом страстей. Начинаем с нейтрального и поднимаемся к огненно-эмоциональному. Задача. Необходимо написать пост, в котором мы приглашаем наших клиентов на дегустацию в винный бутик «Бахус Шмахус». Целевая аудитория – офисный сотрудник среднего звена, молодой человек, возраст 27-30 лет, уровень дохода средний, в вине более или менее разбирается. У читателя был негативный опыт. Раньше он уже ходил на дегустацию в другое заведение и остался недоволен. Чем именно? Тем, что вокруг него были люди успешнее и состоятельнее его – Он смущался, волновался, испытывал неловкость. На ту дегустацию он пришел в обычную офисной одежде, заскочил после работы, а попал на помпезное мероприятие. Огромный зал съедет золотом. Большинство участников владельцы бизнеса со своими спутницами в мехах и бриллиантах. Как можно что-то попробовать или оценить в такой атмосфере? Важный акцент в посте – указать, что на данном мероприятии будет демократичная обстановка дегустация для таких, как ты, без пафоса. Сухой вариант. С вами такое случалось? Вы пришли на дегустацию вина, а оказались не в своей тарелке. Вас окружали совершенно чужие люди, и вы не насладились напитками в полной мере. Приглашаем 31 января в винный клуб «Бахус Шмахус» на дегустацию чилийских вин. Вас ждет демократичная атмосфера, приятные собеседники и океан чилийских вин. Скажу откровенно, это даже не пример, а... Антипример. Такой текст сообщает информацию, и все, никаких эмоций. Есть желание бросить все и отправиться в бахус-шмахус? То-то и оно. Двигаемся дальше. Добавляем эмоции. Помните ту дегустацию вина, когда вы так ничего и не попробовали? Вышли на дегустацию, попали в мир надменности? Вы так хотели оценить насыщенный вкус и ягодные ноты красного чилийского, а испытали горечь обиды от косых взглядов представителей высшего света. Дайте красному чилийскому второй шанс. Приходите 31 января в винный клуб «Бахус-Шмахус». У нас собираются ценители вина, а не поклонники псевдоэлитарности. Оцените мягкий вкус и тонкие нотки мерло. Согрейтесь теплом общения». Уже лучше. Мы раскрасили эмоциональными красками опыт читателя. Предложили ему не просто вспомнить, а испытать пережитое недовольство заново. Продолжаем играть на нервах. Усиливаем эмоции. Помнишь, как провел прошлую дегустацию вин, забившись в угол? Мимо тебя проплывали дурагодетые женщины и надменные мужчины. Тебя обдавали презрением искусственные улыбки. Обжигал холод снисходительных взглядов. В голове припадочно билась мысль скорее бы отсюда уйти». Бриллианты слепили тебе глаза. Никакого вина. Одно чувство вины. Ты понял, что все не так. Твоя одежда. Твоя прическа. Твой статус. Дай себе и красному чилийскому второй шанс. Приходи 30 января в винный клуб «Бахус Шмахус». У нас собираются ценители вина, а не поклонники псевдоэлитарности. Оцени мягкий вкус и тонкие нотки Мерло, с согрейся теплом общения. Заметили, что изменилось? Обращение к читателю «с вы» сменилось на «ты». С одной стороны, чтобы стать чуть ближе к нему, с другой, чтобы формулировки получались более эмоциональными, более прямолинейными и грубыми. По сравнению со вторым вариантом, постав внимание, читателя переводится с внешнего мира на внутренний, Обыгрывается его переживания, его ощущения такими фразами, как обжигал холод, в голове билась мысль.